«Ну же, Синзюгахара». «Я не знаю ни одного парня, который бы стал бездельничать в таком месте, когда ему надо учиться». «О, а...» э -э -э. Она рассердилась. «Она определенно злилась». «Ты не понимаешь». «Молчи. Я все прекрасно понимаю. Даже более чем прекрасно. Пропустить один из моих уроков — это одно, но ханыкава – это грустно. Я разочарована в тебе. Нет, беру свои слова обратно. С самого начала у меня никогда не было достаточно веры в тебя». «Нет-нет, Ханекава была занята, поэтому дала мне выходной. Ты жалок. Я устала слушать твои оправдания». Отрезала Сензюгахара. «На самом деле, я не думаю, что часто оправдывался, когда дело дошло до учебы. «В конце концов...» — упрекнула она. «Ты не человек, слова. Мой самый большой позор в жизни — это то, что мое сердце украл такой мусор, как ты». «О, боже мой! Не будь я самим собой, я бы уже давно руки на себя наложил». «Хм, червяк...» — выплюнулась Сензюгахара, вздёрнув подбородок... Как будто действительно смотрела на меня сверху вниз. Она повернулась спиной к моему велосипеду и вернулась на тропинку. Она зашла в переулок только для того, чтобы избежать встречи со мной. Я не мог просто так отпустить ее, поэтому погнался за ней. Мис Гахара! Мис Гахара! Что, чурараги? Ты не будешь возражать, если мое имя не будет звучить, как и сленг? сланг? Меня зовут Рараги, и кроме того, это коламбурка Чикудзи. Извини, язык прикусила. Нет, это было нарочно. «Прикусила язык от обиды, что ты еще не умер!» «Я же говорил, что нарочно!» Она даже не обернулась. Она действительно рассердилась. Честно говоря, я не думаю, что она сомневалась в том, что Ханекава отменила наш урок. Просто после такого демонстративного проявления гнева ей было трудно вернуться в нормальное состояние. В этом смысле с ней было трудно. Когда Цукихи доводила себя до истерики, она также быстро и утихала. В все было куда сложнее. «Знаешь, Черт подери, какой-то извращенец преследует меня!» «Кого ты назвала извращенцем?» «Фу, какой-то странный карлик преследует меня!» «Ты только что назвала меня карликом?» Черт, не раскрывай всем мой рост! Я же так старался скрыть это!» «Кого это волнует?» — сказала она. «Когда они сделают аниме-адаптацию, все увидят, что ты ниже меня!» «Я против аниме! Что, если они испортят оригинал?» «Хорошо, может, лишь на долю процента, но Синдзюга говорила правду». «Должен отметить, что она была высокой для девушки, хотя и не так сильно, как Карен». «Неужели все подряд нужно экранизировать?» – пожаловался я. «Они ведут себя так, как будто любая книга продалась бы, если бы на обложке было написано «Теперь аниме». А я, например, ненавижу эту тенденцию. Живя в таком возрасте, я бы очень хотел увидеть оригинальное аниме, которое ни на чем не основано». Давно я так не расстраивался. Все вы, высокие парни, никогда не поймете. Каково это – спокойно выбирать толстую подошву каждый раз, когда покупаешь обувь? Вероятно, твоё беспокойство неуместно. Сказала Синдзигахара: В аниме-версии они просто вырежут твоего персонажа. Главного героя? Именно. Будь это Galaxy Angel, ты был бы тактом Майерсом. Нет, я требую лучшего обращения! Тебя устроит то король как у Титоса Карасумы. Если это так, то я предпочел бы вообще не участвовать. Неужели я не могу быть хотя бы нормадом? О, я не знала, что тебя так заинтриговала тайна банок из-под Солонины». Я не это имел в виду! «Была ли у нее хоть какая-то власть? Кто она такая? Примадонна, которая контролирует все решения о кастинге?» «Ужасно». «Ну-ну, дорогие, -ну, перестань выть. Когда бог закрывает перед тобой дверь, он открывает окно». «Это что, должно быть плюсом?» «Не волнуйся. Может, ты оказался за бортом, но не добавит причудливого маскота, чтобы заменить тебя?» «Это всё махинация, дело продаж!» «Кроме того, ты не главный герой. Кем ты себя возомнил?» А, точно. Я забыл. Я был просто рассказчиком». «Ты не главный». Ты мальчик на побегушках! Что за атрибут? Синзикахара шла быстро, но я ехал на велосипеде, так что мне не составляло труда не отставать. Я подумывал о том, чтобы снова встать перед ней, но вместо того, чтобы заходить так далеко, я просто плелся за ней. Хорошо! сказал я. Если мне не придется показывать свое лицо, то все в порядке. Ты будешь танцевать с пустым выражением лица во время эндинга, а я буду смотреть из-за экрана. А? Ты не заставишь меня танцевать. Почему я должна выставлять себя дурой? Круто! Супер круто, мисс Китаги. Я буду смотреть, как все танцуют, заявила она. И после того, как они закончат, во время последней заставки я скажу, никаких танцев на станции. Черт возьми, я знаю, что это из рекламы кафе Джорджа, но сколько людей в наше время смогут понять эту отсылку? Это будет такое разочарование, если они все же пойдут на танцевальный эндинг после всего этого. Тебе не угодишь. К слову о жадности. Она словно специально даже не пыталась выстраивать поток своих мыслей, издеваясь надо мной. Черт возьми, иногда я действительно не понимаю тебя. Хотя ладно, забудь. Понимаю, понимаю. Ты намекаешь на то, что у тебя есть проблемы с поведением Хитаги Сендзюгахары, также известным как излияние экологически чистого токсичного газа. Это еще что за рекламный слоган? Может быть, неестественно дружелюбное поведение будет лучше? Лучше для кого? Из каких это пор она вообще стала дружелюбной, естественной или нет. Только не пойми меня неправильно. На самом деле я ненавижу таких подонков, как ты, Арараги. То верно, что не злоупотребляешь своим мир цундры и не обнажаешь душу. Говорят, женщина находит счастье не в том, чтобы быть с мужчиной, которого она любит, а в том, чтобы быть с мужчиной, которого никто не любит. Там не так говорится. Что еще за мужчина, которого никто не любит? Я пошутила. Сказала она: Ну, раз уж ты шутишь. Ты так любимо популярен среди дам. Сарказм. Намек на несуществующий гареморраги?» «Хм-хм-хм». Фальшиво и бесчувственно промурлакала Синзигахара, она протянула руку к моей голове и железной хваткой схватила мой череп. Приблизив ко мне свое бесстрастное лицо, она пристально посмотрела в мои глаза. Дзе. Она даже произнесла губами звуковой эффект, после чего сказала. «Три...» «Нет, пять...» «Что?» «Это количество девушек, с которыми ты развлекался сегодня». С каких это пор она владеет экстрасенсорикой? Хм. Хачикудзи, Сангоку, Камбару 3. Правильно. О! И она включила Ацуки Хикарен! Удивительно! И если быть совсем уж строгой 6? спросила Синзигаха, расклонив голову на бок. Очевидно, бабушку Камбуру она тоже посчитала. Это уже больше, чем просто строгость. Исходя из этой оценки, я повторяю: ты так любим и популярен среди дам. Твое пустое выражение лица пугает меня, ясно? «У неё очень расширены зрачки, или мне кажется?» «Хе-хе!» наконец ослабила свою железную хватку, и прежде чем я успел моркнуть, сунула ту же руку мне в рот. Все четыре пальца за вычетом большого глубоко вошли в ротовую полость. «Рослабься, Рараги. Хочешь верь, хочешь нет, но я довольно спокойно отношусь к прелюбодеянию». «Да я не прелюбодеяничал!» Это слово я смог произнести только по слогам. «В моих деяниях никаких прелюдий не было!» Я попытался сказать что-то умное, но ничего не вышло. «О да, без всяких прелюдий ты сразу переходишь к главной любовной партии». «Не кради мою шутку!» Мне не нужна была помощь, но Шок исправил мою орфографию. «А может не партия пасти? Любовной пасти?» «Ты уже начинаешь надумывать», — сказал я. «Я бы никогда не употребил это слово в таком контексте. Что за репетиторство?» «Но правда в том, что тебя окружают девушки», — возразила Синзигахара. «Правда? Я так не думаю». Однако все имена в твоем списке контактов женские. Не лезь в чужие телефоны без разрешения! Если подумать, Камбуру говорила что-то похожее. Может ли это быть сговором? Это было слишком печально. Думаю, тут уж ничего не поделаешь, сокрушалась Синдзюгахара. Сама твоя характеристика заключается в том, что ты добр к девушкам, но холоден к парням. Прекрати, не говори глупостей, которые разрушат мою репутацию! Это клевета, чистая клевета! Держу пари, Арараги, если бы парень попал в беду, ты бы сказал ему «Чувак, это жестко. надеюсь, у тебя все получится» и отправился бы домой. Слухи и недооценка! А если бы парень действительно попросил о помощи, ты бы сказал ему э -э, думаю, я пас». Я бы не спасавал! Хочешь вери, хочешь нет, но я довольно спокойно отношусь к предубеждениям. К моему ужасу, прежде чем я смог очиститься от ее клеветы, она вернулась к своим же собственным словам, чтобы вернуть наш разговор в нужное русло. «Что она пыталась сделать с моим образом? Что, если люди ей поверят?» «Итак», — продолжила она, — «ты волен связываться с кем хочешь и как хочешь, но если твое двуличие когда-нибудь станет хоть немного серьезным, ты покойник». Боже мой, это не было похоже на то, что она шутила ни капельки. Я понял, насколько серьезно она была. Я не знал, почему. «Не волнуйся», — сказала она. «По крайней мере, я дам тебе время написать последнюю волю завещания. Меня беспокоит не это!» Добро пожаловать в шоу обратное счет Хитаги! Осталось 4 секунды. Я должен написать завещание за 4 секунды? Это в пределах нормы! Твои нормы слишком суровая! Успокойся, Рараги. Ты умрешь не один. Твоя девушка последует за тобой. Так ты же тогда сама и умрёшь. Я также отправлю камбуру, чтобы убедиться, что ты не будешь одинок в загробной жизни. За кого ты её принимаешь? Податливого Кахая! Это просто жестоко! Значит, она будет человеческим жертвоприношением Рараги Кайоми. Ее принесут в жертву? А почему бы и нет? Ученый термин «хитами-гоку» хорошо рифмуется «сон-гоку» — «королём обезьян». Так идеально подходит для камборо, который является обезьяной. Ты же в курсе, что от обезьяны у нее только левая рука, верно? Я шучу. Она мне дорога. Кроме того... Сензи наконец убрала пальцы от моего рта. На самом деле я не верю, что существует загробная жизнь. Понимаю. Но она не обязана была говорить мне. Я и не предполагал, что она скажет. «Я просто хочу, чтобы ты знал, Арараги, что значит встречаться со мной». «Я знаю». Я кивнул, но вряд ли она в напоминании. Риск был очевиден. Синдзигахара была одним большим красивым шипом. «В любом случае, я не собираюсь жульничать». «Раз так», — сказала она, коротко кивнув. Она не показала никакой экспрессии или эмоций, но добавила. «Тогда все в порядке. Пока ты помнишь, чей ты мужчина, я буду добрый». Что-то в этих словах намекало на слабость. Для нее это было редкостью. Но вполне типично, можно сказать. По-своему, я приложила немало усилий, чтобы стать твоей девушкой. Если это возможно, я бы хотела, чтобы ты сделал то же самое. Усилия. Когда это было? Разве Хачикудзе не упоминала об этом? Оставаться влюблённым – это вопрос усилий. И это даже не вопрос неискренности, наоборот, преданности. «Я тоже стараюсь», – ответил я твёрдо, как будто давал клятву. «Я никогда не забывал, чей я мужчина». Мои слова вызвали у неё ещё один короткий кивок. Вот и все. Видимо, ей этого было достаточно.